Глава 10. Терминус эст. Сквозь строй. Прыжок в вихрь. Внизу поворачивался Истван-3, переходя от тусклого дня к свинцовой тьме ночи, и вместе с ним двигались корабли 63-й экспедиционной флотилии. Суда оставались на геостационарных орбитах, охватывая несчастный мир крепкими железными пальцами. С наступлением ночи стали видны дымные пожарища еще тлевших городов, уничтоженных огненным штормом, хотя мерцающий красноватый свет погребальных костров с трудом пробивался сквозь мрачные тучи. В атмосферу планеты было выброшено так много дыма и пепла, что небеса затянуло плотной химической пеленой. Она еще долго будет задерживать тепло и свет из Истванского солнца, и со временем климат начнет меняться. Если бы на поверхности остались представители местной флоры и фауны, некоторые из них не вынесли бы перемен. Но все, что было вызвано к жизни условиями Иствана-3, уже превратилось в пепел и пыль. Флотилия стояла на страже, направив все датчики на поверхность в поисках любых существ, переживших вирусную бомбардировку. И пока все внимание было сосредоточено на планете, Эйзенштейну представилась возможность потихоньку покинуть строй. Гарри и его экипажу удалось поднять корабль на высокую орбиту и уйти от соседних боевых кораблей, но двигаться дальше, не возбуждая подозрений, было невозможно. Если Эйзенштейн собирается покинуть систему Иствуана, сделать это тайком не удастся. Капитан Гаррия склонился к гололитическому контуру и через мерцающие символы посмотрел на Горо, Лунного Волка и остальных воинов Гвардии Смерти. Пальцы его левой руки уже давно после несчастного случая, когда плазменное ружье разорвалось при выстреле, были заменены на механические манипуляторы. Внутри фаланки имелись тончайшие механизмы, которые, кроме всего прочего, позволяли манипулировать с виртуальными символами изображения, словно с реальными объектами. Галлопроектор выдал схему строения системы Иствана с выделением окрестностей третьей планеты в большем масштабе. Гарья показал настеризованный крест, расположенный за пределами эклиптической орбиты Истванского Солнца. Волд при помощи системы корабельных регистраторов вычислила для нас минимальный вектор дальности. Если удастся добраться до этой точки, мы окажемся за пределами s и сможем осуществить переход в ВАРП. Флотская терминология никогда мне не давалась, — проворчал Круз. Простите, старого вояку, и объясните, пожалуйста, так, чтобы мог понять простой солдат. Мы не сможем уйти в ВАРП, пока не выйдем за пределы зоны притяжения Солнца. Сжато пояснил Сэндек, указывая на Истванскую звезду. Об этом пороге и говорил капитан. Гарри, слегка удивленный наличием у рядового космодесантника познаний в астронавигации, кивнул. «Верно. Зона охвата солнечной энергии может повлиять на модуляции варпа. Чтобы с наибольшей степенью безопасности войти в материум, надо покинуть область звезды». «Это слишком далеко», — заметил Гаро. Чтобы туда добраться, нам придется пролететь несколько световых секунд при максимальной мощности двигателей, а их огонь точно укажет Хорусу направление бегства. Крус наклонился над изображением. Нас со всех сторон окружают тяжелые корабли. Стоит одному или двум нацелить на Эйзенштейн дула с пушек, и с нами будет покончено. Мне почему-то кажется, что воитель вряд ли позволит нам уйти беспрепятственно, верно? «Наши вакуумные щиты в полном порядке», — вмешался Гарри. «Корабль сможет выдержать несколько непрямых попаданий. Кроме того, на нашей стороне внезапность». Дюциус невесело усмехнулся. «Как неприятно слышать, что наш добрый капитан уверен в своем корабле и его экипаже. Было бы глупо рассчитывать, что обстоятельства не обернутся против нас». «Я этого не отрицаю», — сказала офицер-адъютант. Учитывая все обстоятельства, я оцениваю наши шансы на выживание как один к десяти, и это еще очень приближенно. В настоящий момент, — сдержанно продолжила Волт, — Эйзенштейн находится почти на самом заднем краю флотилии. Я взяла на себя смелость доложить в управление движением о небольшой неисправности в одном из наших третичных плазменных генераторов. В данной ситуации для корабля вполне нормально держаться на некотором расстоянии от остальных судов на случай цепной реакции и взрыва плазменного ядра. «Сколько времени эта ложь сможет нас прикрывать?» – поинтересовался Горо. «До тех пор, пока не покажется огонь наших двигателей», – ответила женщина. Крус задумчиво подсокал языком. «Нам не удастся с боем пробить себе путь, и вряд ли мы сумеем сбежать. Этот маленький корабль способен увертываться и уклоняться, но как далеко он сможет уйти, пока один из этих монстров...» Он приставил палец к изображению стоящего рядом крейсера пока один из них не вцепится нам в горло. «Не слишком далеко», – угрюмо ответил Сэндек. Гарри постучал металлическими пальцами по контрольной панели. «Все правильно. Эйзенштейну не хватит скорости, чтобы оставить позади всех преследователей. Но это если мы будем двигаться по прямому курсу». Он прочертил прямую линию от места положения корабля до светящегося креста, затем немного отодвинул линию курса в противоположном направлении. «Воут предлагает альтернативный вариант. Он не решен риска, но если все пройдет успешно, нам удастся избежать пушек воителя». Гороб присмотрелся к заново проложенному курсу и улыбнулся его дерзости. «Я согласен. Считаю решение принятым». «Смелый вариант», — вмешался Дёциус. «Но у меня имеется одно небольшое уточнение». Космодесантник наклонился и показал нам массивный корабль, стоящий по левому борту. «Новый курс выводит нас точно в сектор обстрела орудий этого корабля». «Которым командует Тифон, добавил Гаро. «Это терминус эст». Калос Стифан провел незащищенным пальцем по острию своего жнеца, погрузил тонкое лезвие в затвердевшую кожу и посмотрел на появившуюся струйку темной крови. Его душу раздирали противоречивые эмоции — С одной стороны, происходящие события вызывали бурный восторг и ожидание грядущих перемен. Тифон радовался освобождению, если такое понятие можно было применить к космодесантнику. Ощущал холодное и жестокое ликование от мысли, что после долгих лет хранения в тайне своих знаний сможет открыто нести новое знамя. То, что он узнал, те слова, которые прочел в книгах, указанных его братом Эребом просвещение, принесенное Капиланом, несущих слова, навсегда изменило Тифана. Но вместе с тем он был в ярости. Да, он понимал, что согласно указаниям воителя его повелитель Мартерион медлил со вступлением на тот путь, по которому шел он сам, и еще он знал, что и воители, и Примарх делали по пути просвещения только первые шаги. А вот Тифан, Эреп и другие... Вот кто познал истинное просвещение и необходимость играть роль исполнительного первого капитана, когда он намного превзошел своих командиров на пути познаний, угнетало Тифона. «Придет время», — обещал себе Тифон, — «и ждать осталось недолго, когда он сможет выйти из тени Мартариона и действовать самостоятельно». При покровительстве темных сил Тифон станет правозвестником, перед которым будут трепетать все миры. Со своего командного трона гвардеец смерти окинул взглядом капитанскую рубку Терминус Эст, наблюдая за суетой слуг и космодесантников, трудившихся по его приказу. Они верны своему командиру. Это обстоятельство придавало Тифону еще больше сил. Затем его мысли обратились к Грульгару. Тифан нахмурился и потер черную щетину на подбородке. Уже несколько часов прошло с тех пор, как он послал Игнатию приказ устранить горо и присоединиться к атаке на Истван-3. И все это время обычно хвастливый командор хранил несвойственное ему молчание. Теперь, когда бомбардировка закончена и план Хоруса вступил в завершающую фазу, у Тифана появилось время для размышлений. Грульгар не тот человек, который будет молчать о своих победах, и Тифан знал, что Игнатий воспользуется случаем, чтобы приукрасить историю об убийстве Натанеля гаро Инстинктивная неприязнь командора к боевому капитану за несколько лет переросла в откровенную ненависть, и Грульгар всегда избирал Горо мишенью своего довольно грубого юмора и нападок. Тифон не имел представления, из-за чего все началось, но это его и не интересовало. Зато он обладал способностью отыскивать слабости других и использовать их в своих целях. Пламя ревности даже не надо было раздувать, и Тифон этим воспользовался. Душу Грульгера было довольно легко отравить ядом соперничества и натравить его на кого угодно. Кроме того, через Грульгера первый капитан имел возможность влиять на деятельность ложи, тайно организованной в четырнадцатом регионе. Тифон жестом подозвал прислужника. «Эй ты, проверь принятое сообщение. Было ли что-нибудь получено с фрегата Эйзенштейн?» Слуга моментально вернулся. «Господин капитан, с этого корабля в адрес командования флотилии поступило сообщение о досадной неисправности орудий, А потом еще одно извещение о длительном ремонте энергетической системы фрегата. Последнее донесение помечено личной руной командора Грульгера. «Больше ничего?» «Нет, господин», — с низким поклоном ответил слуга. Тифон поднялся и положил жнец поперек трона. «Где сейчас находится Эйзенштейн?» «Движется по переходному вектору», — ответил офицер-навигатор. «Сейчас он в левом верхнем квадранте». «Куда это он направляется?» Тифон ощутил легкое беспокойство. «Вокс, вызови Эйзенштейн и обеспечь мне голосовую связь. Я хочу поговорить с Грульгером. Немедленно!» Маас внимательно слушал резкий металлический голос своего коллеги с борта Терминус Эст, монотонно диктовавший приказы капитана Тифона. Вокс-передатчик, зажатый в его руке, слегка дрожал. Маас искоса взглянул на Гаррию, Воут и космодесантников. Все они были поглощены разговором и внимательно наблюдали, как фрегат движется по курсу, проложенному адъютантом. От напряжения у Мааса пересохло во рту, и он облизнул губы. Он до сих пор никак не мог осознать всех событий, которые привели к сложившейся ситуации. Его совсем недавно перевели на Эйзенштейн, и Маас считал, что слишком долго этого дожидался. После долгих лет упорной службы на вооруженных транспортах и вспомогательных судах он был вознагражден назначением на корабль, действующий в составе флотилии. И хотя подвиги Гвардии Смерти были не такими яркими и популярными, как у других легионов, в представлении Мааса это был шаг вверх по служебной лестнице. Он жаждал командовать, и не проходило дня, чтобы офицер-связист не представлял себя в будущем капитаном Тереном Маасом, восседающим на троне в рубке крейсера и управляющим кораблем, словно собственным королевством. И теперь всем его мечтам грозил крах. Назначение, еще недавно воспринимаемое им с восторгом, обернулось камнем на шее. Сначала этот высокомерный горов взял на себя командование и все перевернул с ног на голову, а теперь и Гаррия следует безумным приказам этого глупца. Если все его догадки правдивы, этот гвардеец смерти уже уничтожил несколько своих собратьев, позволил бежать другому мятежнику, да еще намеренно расстрелял десяток истребителей. Массу казалось, что он единственный зрячий среди слепцов. Связист оглянулся, надеясь, по выражениям лиц других офицеров, убедиться, что и они испытывают подобные чувства, но ничего не обнаружил. Гарри и этот надменный космодесантник всех заставили плясать под свою дудку. Немыслимо! Капитан корабля отказался выполнять приказы самого Хоруса, а потом еще Воут добавила сложности с ее ложными сигналами. Маас попытался возразить Гарье и что получил в ответ? «Порицание и выговор!» Он покачал головой. Офицер-связист понимал, что оказался втянут в самое настоящее пиратство, и это его очень беспокоило. Они клялись в верности флотилии, а во главе флотилии стоял Хорус. «Что с того, что приказы воителя кому-то не нравились?» Хороший капитан не должен задавать вопросов. Его дело – подчиняться, а после несомненного мятежа Гарри, Тирин Маас лишен такой возможности. Если они останутся в живых, Маас окажется замешанным в этом деле вместе с капитаном корабля. Его обвинят в измене и без сомнения казнят. Молодой офицер уставился на аппарат вокс-связи. Надо что-то предпринять. Он и так уже нарушил правила, когда тайком разорвал цепочку уведомления, так что на мостике никто не узнает о поступающих сообщениях, пока этого не захочет сам Маас. Поступок грозил строгим взысканием, но он счел его необходимым. Ясно, что он может доверять только самому себе, а значит, именно ему надлежит известить остальные корабли флотилии о затевающемся на борту Эйзенштейна обмане. Маас поднес к губам микрофон и забился в самую глубину ниши. Он испытывал страх и не мог этого отрицать, но как только произнес осторожным шепотом первые слова, чувство долга придало ему новые силы. Когда все закончится, сам хорус будет ему благодарен. Возможно, если Эйзенштейн за свой мятеж не будет уничтожен в назидании остальным, массу представится шанс просить воителя о командовании кораблем в награду за бдительность. Повтори, что ты сказал, потребовал Тифон. Устрашающая темная массивная фигура первого капитана буквально нависла над сидящим завок с аппаратом слугой. Связист попытался поклониться. «Господин, пришло сообщение от человека, называющего себя офицером-связистом Эйзенштейна. Он утверждает, что Грульгер пропал, а экипаж корабля поднял восстание. Он извещает об измене, сэр». Первый капитан выпрямился, и перед его мысленным взором возникла неприятная картина. «Самодовольный глупец подвел меня! Он выдал нас горо. Тифон развернулся на месте и стал выкрикивать приказы экипажу корабля. «Объявить общую тревогу! Всю энергию на двигатели и носовые орудия! Вычислить курс перехвата Эйзенштейна! И немедленно!» «Капитан, а что с этим связистом?» – спросил слуга. «Что я должен ему ответить?» Тифон мрачно усмехнулся. «Пошли ему мою личную благодарность и одобрение воителя. А потом свяжись с духомщения и соедини меня с Малагарстом. Впереди на командном пульте прозвенел предупредительный сигнал, и Гаро заметил тень страха на лице Гарри. Воут уже подбежала к пульту и набрала на клавиатуре команды. «Докладывай!» – крикнул капитан корабля. Воут побледнела. «Сэр, автоматические датчики засекли отдаленный выброс тепловой энергии из блоков двигателей терминус s Кроме того, имеются сведения о начале подготовки к стрельбе из носовых орудий». «Он узнал!» – воскликнул Круз. Тифон все знает!» «Да», – согласился Горо, переглянувшись с капитаном корабля. «Медлить больше нельзя. Отдать приказ!» Гарри с трудом сглотнул и кивнул Воут. «Ты слышал боевого командира. Всем палубам приготовиться к бою, открыть замки блокировочных щитов и набрать максимальную боевую скорость». Он обернулся к младшему офицеру. «Спускайся вниз и предупреди почтенного Северная, чтобы он приготовился к прыжку. Я хочу, чтобы он мог начать действовать в любой момент». Гарри прочел вопрос в глазах Гаро. «Северная я наш навигатор», — пояснил он, указывая на палубу. «Размещается двумя уровнями ниже. Целые дни проводит в своей комнате, медитирует внутри воображаемой сферы. Могу поклясться, он и не подозревает о том, что здесь творится. Понимаете, для него имеют значение только варп-переходы. Горо, понимающе кивнул. Варп штормит. Ты полагаешь, он может заортачиться, когда поступит приказ? О, с ним все будет в порядке, заверил Гарри. Вот только переживет ли он этот прыжок? В разговор вмешалась Воут. А как насчет орудийных батарей, сэр? Звенящим от напряжения голосом спросила она. Гарри покачал головой. «Пусть будут наготове, но я хочу, чтобы максимум энергии поступал на защитные экраны и двигатели. Устойчивость и скорость нам важнее огневой мощи». «Да, сэр, полный вперед», — ответила она и отправилась отдавать приказы. Горо через подошвы сапог ощутил дрожь, означавшую, что палубы корабля отреагировали на резкое ускорение. Переход из Эйнштейна от состояния спокойного дрейфа к полной боевой скорости сопровождался звонками и гудками всех контрольных систем. Терминус Эст снимается с орбиты, доложил Сендек, читая показания с ретранслятора данных. Меняет курс и разворачивает орудие в нашу сторону. Еще какие-нибудь корабли последовали его примеру? Спросил Гаро. Этого я не вижу, ответил Сендек. Только Тифан. Капитан Гаро! окликнула Воут, у нас нет сведений о вооружении этого корабля. Что может выставить против нас Тифан? Разрешите мне, вмешался Сендек. Терминус С это уникальное судно. Он не соответствует ни одному из принятых образцов. Обладает отличной броней и очень массивен, но при всем при этом довольно неуклюж на поворотах. Гарри кивнул. Мы сумеем использовать это преимущество. Однако у него мощные носовые батареи, в распоряжении на лазерные орудия, установленные в передней части корпуса, и пушки верхней надстройки, способные вести огонь с траверза. «Если он подойдет ближе, нам не сдобровать», – мрачно закончил космодесантник. «Значит, придется держать этого монстра подальше от наших щитов», – сказал капитан корабля. «Следите за температурой реактора». «Но как же он догадался?» — сердито спросил Дёциус у командира. «Это не могло быть простым совпадением. Может, он просто переводит свой корабль на другую орбиту?» «Он все знает», — повторил Горо слова Сендека. И это было неизбежно. «Но откуда?» — настаивал космодесантник. «Или у него есть провидец, перехвативший твои намерения в эфире?» Взгляд горо переместился вглубь связной ниши и встретился с глазами побледневшего и вспотевшего офицера. «Ничего сверхъестественного», — сказал боевой капитан, прочитав ответ на испуганные физиономии молодого связиста. Тремя быстрыми шагами он пересек рубку и рывком поднял Мааса на ноги. Офицер-связист был близок к истерике. «Ты!» — рыкнул Горо, гневно прищурив глаза. «Это ты!» предупредил — предупредил Тифана! Висящий в его руке масс внезапно дернулся и набросился на Горо, но его слабые кулаки просто отскакивали от силовых доспехов. «Проклятый изменник!» — кричал он. «Вы все заговорщики! Своей лживостью вы всех нас погубите!» «Глупец!» — рявкнул Гарри. «Мы все слуги императора! Это ты, изменник и тупица!» «Я принимал присягу на верность флотилии. Я служу воителю Хорусу!» Вопли Мааса превратились в рыдания. «До самой смерти!» «Это так!» Согласился Горо и резким движением запястья сломал шею офицера-связиста, а потом бросил его на пол. По капитанской рубке прошелестел молчаливый вздох, а потом раздался голос Воут. «Сзади по левому борту зарегистрирован разряд! Атака началась!» Ослепительное копье белого света над кормой фрегата заставило всех отвернуться от обзорных иллюминаторов. Снаряд прошел мимо цели, но края энергетического ореола вызвали потрескивание наружной оболочки. Ударная волна не миновала контрольные системы, и несколько приборов на капитанском мостике тревожно замигало лампочками. «Мне кажется, он хочет заставить нас повернуть», — предположил Круз. И его просьба выражена довольно вежливо, откликнулся Сендек. Вместо ответа мы пошлем ему струю выхлопных газов. Смотрите в оба, предупредил Горо, отворачиваясь от только что казненного связиста. Передайте Хакуру и остальным, чтобы готовились к ударам и возможной декомпрессии, и позаботьтесь о безопасности гражданских. Следующий удар попал в цель. Выстрел «Терминус Эст» был произведен на границе дальнобойности, и все же его энергии оказалось достаточно, чтобы причинить серьезное повреждения кораблю такого тоннажа, как «Эйзенштейн». Защитные экраны, пробитые снарядами, замерцали. Удар по верхней части корпуса пришелся под острым углом, но обшивка нескольких палуб не выдержала, появились бреши в открытый космос и, кроме того, со своих лафетов сорвались орудия левого борта. Клубы газа превратились в огненные шары и быстро опали, однако цепочка вторичных разрядов охватила коридоры, выводя из строя реле и вызывая новое возгорание. На некоторое время один из отсеков нижнего уровня охватил сплошной огненный вихрь, возникший после взрыва хранящихся там баллонов с дыхательной смесью. Несколько воинов горо, оставленных там на страже, погибли в первое же мгновение, когда вместо воздуха их легкие наполнились огнем. Обратной тягой пламя прошлось по их телам и перебросилось на жилые помещения и зал, где собиралось немногочисленное общество астропатов. Аварийные заслонки быстро изолировали отсек, но разрушения были необратимы, и после того, как все выгорело, остались закопченные руины, оплавленный металл и обгоревшие тела. Часть мощности удара превратилась в кинетическую энергию, так что корабль вздрогнул и начал крениться, но закаленный в боях экипаж Эйзенштейна не дал судну сбиться с курса. Терминус Эст продолжал погоню. Его грозная махина заполняла собой все экраны кормового наблюдения. Я требую объяснений тифан Доносился сквозь треск помех, вок связи ворчливый голос Малагарста Почему ты счел возможным оторвать меня от дел в самый разгар важнейшей операции? Первый капитан поморщился, втайне радуясь, что ему не пришлось встретиться с советником воителя лично. Между представителем сынов Хоруса и гвардейцем смерти никогда не было теплых отношений из-за одного инцидента, случившегося много лет назад, когда они сильно разошлись во мнениях по поводу вопросов боевого протокола. Тифон с трудом переносил внешнее безразличие и едва скрываемое высокомерие малагарста. И прозвище советника Хоруса «Кривой» казалось Тифону слишком мягким определением. «Прошу прощения, советник» ответил он. «Но я считал необходимым информировать вас об опасности, грозящей планом твоего примарха». «Не испытывай мое терпение, гвардей смерти. Или мне надо вызвать на вок связь твоего примарха, чтобы он тебя приструнил. Твой корабль покинул строй. В чем причина?» «Пытаюсь устранить препятствие». «Я получил от одного из боевых братьев предупреждение, что бесконечно консервативный капитан Горо захватил контроль над фрегатом Эйзенштейн и в данный момент собирается покинуть пределы системы Иствана». Тиффон откинулся на спинку своего командного трона. «Такое событие достойно твоего внимания, или я должен обратиться непосредственно к Хорусу?» Горо. повторил Малагарс, А я считал, что Мартарион с ним разобрался. Тифон усмехнулся. Повелитель смерти проявил излишнюю снисходительность. Гаро следовало умереть от ран, полученных на Истваны к Странусе, а Мартарион надеялся обратить его в нашу веру, за что нам теперь приходится расплачиваться. Малагарст немного помолчал. Тифон представил себе, как скривилось от задумчивости его неприятное лицо. «Где он сейчас?» «Я преследую Эйзенштейн и собираюсь уничтожить корабль, если сумею!» Советник насмешливо фыркнул. «И куда это горо собирается бежать? Буря в варпе с каждым часом становится все сильнее. У такого маленького судна нет никакой надежды преодолеть им материум. Его разорвет на части!» «Может быть», — признал Тифон, «Но я предпочел бы полную уверенность». «Твой курс отпечатан на моем электронном планшете», — сказал советник. «На своей неповоротливой громадине тебе его ни за что не догнать. Вас разделяет слишком большая дистанция». «А мне и не требуется его догонять, Малагарст. Я хочу только подбить корабль». «Тогда действуй, Тифон. последовал ответ. «Если мне придется докладывать воителю, что известие о его планах ушло без нашего ведома, «Ты будешь вторым после меня, кто испытает неудовольствие Хоруса на своей шкуре». Первый капитан провел ладонью по горлу, и связист-помощник отключил вокс-связь. Тифан с высоты командного трона взглянул на согнувшегося в поклоне капитана корабля. Человек осмелился заговорить. «Господин Тифан, Айзенштейн изменил курс. Он на полной скорости движется к спутнику на 3 Белой Луне». «Значит, переходи на тот же курс». Отрезал Тифон и поднялся. «Определи курс Эйзенштейна и вычисли направление стрельбы». Капитан корабля нерешительно замер. «Господин, притяжение спутника, об этом я не спрашивал», проворчал первый капитан. «Все еще идет за нами». Воут всмотрелась в показания, выведенные на пикт экран. Смену курса подтверждаю. Терминус Эст продолжает преследование, других признаков погони нет. Ладно, кивнул Гарри, продолжаем двигаться зигзагами. Не стоит облегчать работу артиллеристам Тифана. Пусть снова подсчитывают угол стрельбы. Горов встал позади капитана корабля и взглянул в иллюминатор поверх его головы застывшая меловая поверхность самого крупного спутника иствана 3 постепенно увеличивалась и стали видны кратеры и горы лишенного атмосферы планетоида неискушенному наблюдателю могло показаться что фрегат вот-вот столкнется с луной скажи честно негромко заговорил горо так что услышать его мог только гарри какова вероятность ошибки в вычислениях воут Смуглолицый капитан повернулся к космодесантнику Она отличный офицер, капитан. Единственной причиной, по которой она до сих пор не стоит во главе с собственным кораблем, являются некоторые разногласия с командованием флотилии. Я верю в нее. Горов вновь взглянул на луну. Я верю в крепкую броню корабля и силу гравитации, сказал он, но даже ему самому эти слова показались пустыми и бессмысленными. Гарри посмотрел на боевого капитана с любопытством, возможно, ощутив его беспокойство. «Вселенная велика, сэр. Каждый может обрести веру в любой момент и где угодно». «Приготовиться к первой корректировке курса!» – скомандовала воут «На всякий случай держитесь крепче!» «Принято!» – безучастным голосом отозвался сервитор. «Выполняю маневрирование!» Палуба фрегата качнулась, и Гарро ощутил пустоту в животе. Максимальный поток энергии был направлен к двигателям, и гравитационные компенсаторы немного запаздывали, так что поворот ощущался сильнее, чем обычно. Горов вцепился в поручни и перенес весь тело на органическую ногу. «Терминальный выброс по носу преследователя!» – доложил Сендек, добровольно взявший на себя обязанности члена экипажа у пульта датчиков. «Разряд! Кораблю угрожают множественные заряды!» «Ускорить поворот!» Закричал Гарри. Он произнес что-то еще, но слова потонули в грохоте настигших Эйзенштейн энергетических снарядов. Удар подтолкнул фрегат в корму и подбросил вперед, словно гребень попутной волны. Компенсаторы снова опоздали. Рука Гарро сорвалась и угодила в капитана, опрокинув его на командный пульт. На услышал, как в запястье гарри что-то щелкнуло. Мощность этого двигателя падает, крикнула Воут. Охлаждающая система дала течь на седьмой и девятый палубах. Гарри выпрямился и кивнул Горо. Увеличить мощность выбросов из соседнего сопла, чтобы восполнить потерю. Нельзя позволить им пристреляться. Корабль задрожал всем корпусом. Машинное отделение работало в режиме близком к критическому. Сендекс снова доложил последние данные. «Капитан, мы входим в область притяжения Белой Луны. Скорость возрастает». Гаррия вздохнул и резким движением вставил механическую кисть на место. «Мы достигли точки невозвращения, Гаро, сказал он. «Если она ошиблась в расчетах больше, чем на несколько градусов, от нас не останется ничего, кроме нового кратера и рассыпи обломков», — мрачно заметил Дёциус. Спутник заполнил весь передний иллюминатор. «Надо верить», — ответил ему Горо. «Господин, корабль захвачен силой притяжения спутника», — доложил Тифану капитан корабля. «Наша скорость увеличивается. Смиренно прошу разрешить попытку уклонения». «Если мы сейчас прекратим погоню, Эйзенштейн ускользнет», — равнодушно откликнулся первый капитан. «У этого корабля хватит мощности, чтобы нас вытащить, не правда ли?» Ты применишь ее только по моему приказу и не секундой раньше. Как прикажете? Тифон перевел взгляд на офицера артиллериста. Ты! Где результаты? Я требую уничтожить этот корабль. Выполняй! Господин, корабль слишком подвижен, а наши орудия надежно закреплены? Мне нужны результаты, а не извинения! Гневно крикнул Тифон. Исполняй свой долг, иначе я найду другого на твое место. На гигантском пиктокране были видны струи выхлопных газов и вылетающие из Эйзенштейна обломки. Глядя на них, Тиффан холодно улыбнулся. Ракель Воут смахнула под солба и прижала ладони к панели контрольного пульта. Отраженный мертвенно-бледный свет белой луны заливал капитанскую рубку резким сиянием. Это траурное освещение, лишенное всяких признаков жизни, казалось, вытягивает все силы. Воут порывисто вздохнула. Сейчас жизни всех, кто находится на корабле, были в ее руках, зависели от тонкой цепочки чисел, поспешно написанных, пока три умирал на ее глазах. Она боялась на них взглянуть из опасения, обнаружить какую-то чудовищную ошибку. Лучше не знать об этом, лучше продолжать держаться за хрупкую уверенность, которая и вывела фрегат на этот опасный курс. Если Воут ошиблась в вычислениях, у нее уже не будет времени, чтобы об этом пожалеть. В верности теории она была твердо убеждена. Притяжение плотной и массивной белой луны уже охватывало Эйзенштейн и увлекало его к изломанной поверхности спутника. Если она не вмешается, мрачный гвардеец смерти окажется прав, и от фрегата останется только погребальный кратер. План Воут основывался на математических уравнениях орбиты и физической природе силы гравитации, знаниях, относящихся к периоду первых шагов человека в космос, когда топливо, создававшее реактивную тягу, ценилось на вес золота. Сейчас, в 31-м тысячелетии, когда мощные двигатели были способны забросить звездные корабли в любую точку Вселенной, эти знания применялись нечасто, но сегодня они могут спасти им жизнь. Ракеля оглянулась через плечо и встретила взгляды капитана и гвардейца смерти. Она ожидала прочесть на их лицах строгое осуждение, но обнаружила лишь молчаливую поддержку. Они верили, что Воут выполнит свое обещание. Ракель кивнула в ответ и снова вернулась к своей работе. Завывание клаксонов известило о новом залпе снарядов. Воут выбросила их из головы и сосредоточилась на лежащей перед ней сложной траектории и маршруте полета. Ошибки быть не может. Когда Эйзенштейн начнет падать на планетоид, двигатели изменят его курс, используя силу притяжения спутника, проведут мимо белой луны по касательной и разовьют скорость, близкую к скорости света, чтобы достичь намеченной точки для варп-прыжка. Терминус эст ни за что не сможет их догнать. На последнем участке перед рывком дрожь фрегата заметно усилилась. «Приготовиться к корректировке курса!» — приказала Воут, перекрикивая поднявшийся шум. «Выполнять!» С левого борта автономные двигатели Эйзенштейна выбросили струи пламени и принялись оттаскивать фрегат от спутника. Корма от резкого толчка, менявшего направление полета, вильнула, словно подброшенная невидимой рукой. Два вектора — природные силы притяжения спутника и искусственно создаваемые на корабле тяги — теперь действовали в противоположном направлении. Заклепки корпуса величиной с человеческое туловище не выдержали, и пластины обшивки начали деформироваться и отрываться. Перегруженные до предела электрические цепи от перегрева дымились и выбрасывали в воздух ядовитые пары. Эйзенштейн стонал, как раненое животное, но поворачивал, мучительно преодолевая метр за метром, уходя в узкий спасительный коридор, ведущий фрегат прочь от системы Истваана. «Стефан!» Капитан корабля, забыв обо всех протоколах, осмелился окликнуть космодесантника без упоминания его ранга. «Мы должны повернуть! Нельзя дальше следовать за фрегатом, иначе нас приянет к спутнику! Наша масса слишком велика!» Гвардеец смерти в ярости подскочил к офицеру флотилии и резким ударом швырнул его на палубу, так что тот разбил лицо, и из ран хлынула кровь. «Тогда поворачивай!» — закричал первый капитан. «Но, варп, тебя побери! Я хочу бросить в этот проклятый корабль все снаряды, прежде чем дам ему уйти!» Все члены команды мостика бросились исполнять его приказы, оставив стонущего капитана на полу. Тифон, охваченный неудержимым гневом, схватил жнец и крепко сжал древко. В среду скользающему из его хватки фрегату и непокорному горо понеслись проклятия. Терминус Эст, разбрасывая из двигателей фейерверки искр, летел вниз, словно акула, преследующая мелкую рыбешку. Но вот корабль застонал от мощного рывка двигателей, вырывающих его из опасных объятий гравитации белой луны, и острый как нож-нос судна пересек след Эйзенштейна. В это мгновение все пушки боевого крейсера Тифана выстрелили одновременно, посылая сгусток смертоносной энергии в сред удалявшемуся фрегату. «Внимание! Залп!» – крикнул Сэндек. «Приготовиться к удару!» Гаро услышал предупреждение, но в следующее мгновение палуба уже ушла из-под ног, и он взлетел в воздух. Гвардеец смерти кувырком пролетел через всю рубку, сбил несколько опор и ударился о потолок. Только когда энергия удара рассеялась, он со всего размаху грохнулся на контрольный пульт. Стряхнув шок, Натанаэль с трудом поднялся на ноги. Сразу в нескольких местах в рубке полыхало пламя, но сервиторы уже суетились, стараясь восстановить на мостике хоть какое-то подобие порядка. Он увидел Гарью, распростертого на командном кресле, а рядом с ним уже была Воут. Женщина получила жестокую рану на голове, но, казалось, не замечала струящейся по лицу крови. Где-то в отдалении послышались проклятия на языке хтонии. Это поднимался с палубы Яктон Круз. «Доложите о повреждениях!» – приказал Гаро, чувствуя на языке резкий привкус металлического дыма. С противоположного конца зала откликнулся Сэндек. Терминус минус прекратил преследование, но последний залп нанес значительное разрушение. Несколько палуб разгерметизировалось. В реакторах двигателей наблюдается утечка. Есть опасность остановки. Он немного помолчал. Маневр прохода по касательной прошел успешно. Фрегат следует курсом на точку перехода в Варп. Дёцу с ворчанием отбросил упавшую секцию потолочных панелей и перешагнул через безжизненное тело одного из младших офицеров. «Что в этом хорошего, если мы взорвемся раньше, чем туда доберемся?» Горо не стал обращать внимания на его брюзжание и подошел к Гарри. «Он жив?» «Да», — кивнула Воут. «Просто оглушен». Капитан корабля махнул рукой. «Я уже могу стоять на ногах сам. Уходите». Не обращая внимания на протесты, Горо поднял его и крикнул. «Диоциус! Вызови в рубку апотекария!» Гарри покачал головой. «Нет, еще не время. Мы далеко не закончили». Он, прихрамывая, шагнул вперед. «Ракель, в каком состоянии навигатор?» Воут пригнулась к вокс-передатчику и прислушалась. Город даже издали услышал крики и причитания, доносившиеся из крохотного прибора. «Северная жив, но его адъютанты запаниковали. Они там мечутся по стенам и рыдают о состоянии варпа. Я слышу их вопли о тьме и бурях. «Если он не погиб, значит, может выполнять свою работу», – мрачно заметил Гарри, превозмогая боль. «Это относится и к каждому из нас». «Верно», – кивнул Гаро. «Прикажи экипажу готовиться к варп-переходу. У нас не будет второго такого шанса». «У нас может не быть даже первого», – пробормотал себе под нос Дёциус. Гаро, нахмурившись, обернулся. «Брат, ты выводишь меня из себя своими горестными предсказаниями. Если ты ничем больше не в состоянии нам помочь, отправляйся вниз и помоги остальным справиться с повреждениями». «Я говорю то, что чувствую», — возразил Дёциус. «Ты сам сказал, что хочешь услышать от меня правду, капитан». «Я хочу, чтобы впредь и до окончания миссии ты держал свои комментарии при себе, Дёциус». Натанель ожидал, что молодой космодесантник спустится вниз, но тот лишь подошел вплотную и понизил голос, чтобы его больше никто не слышал. «Я не пойду. Ты выбрал самоубийственный курс, и лучше, если бы ты просто подставил наши глотки Тифану. Он показал пальцем на Воут. Ты слышал, что сказала женщина. Навигатор едва не сошел с ума от твоего приказа. Я знаю, ты не можешь не знать о рапортах относительно турбулентности варпа в последнее время. Десятки кораблей сбились с курса еще на пути к Иствану. Все это слухи и ересь, бросил подошедший Круз. — Ты уверен? — настаивал Дёциус. — Говорят, что вар потемнел от бури, кишмя кишит странными созданиями. А мы сидим на корабле, который держится только на ржавчине и нашей надежде, и собираемся погрузиться в это море безумия. Гару колебался. В словах Дёциуса была доля правды. Он еще до атаки на город Харал действительно знал о циркулирующих по флотилии слухах. Рассказывали об отдельных случаях, когда навигаторы и астропаты лишались разума, едва прикоснувшись мыслями к материуму. Океан Варпа всегда был изменчивым и опасным пространством для путешественников, и, как утверждалось в донесениях, быстро становился и вовсе непроходимым. «Мы уже испытали себя и корабль при запредельных нагрузках». Шипел Детсуус, если приблизимся к варпу, это станет нашим последним шагом. Мы не выдержим странствия по империям вслепую. Угоро стало покалывать кожу на затылке. Внутреннее чувство, бывшее неотъемлемым свойством каждого космодесантника, заставило его обернуться к входным створкам. На пороге, окутанная клубами серого дыма, стояла Килер и молча смотрела на него. Боевой капитан моргнул и на мгновение испугался, что утратил рассудок, и снова подвергся нашествию видений, но потом понял, что Дёциус тоже видит женщину. Киллер пробралась через завалы обломков и остановилась прямо перед ним. «Натана горо я пришла, потому что тебе необходима помощь. Ты примешь ее?» «Но ты всего лишь летописец!» Вмешался Дёциус, хотя даже его раздражение улеглось под спокойным, пристальным взглядом женщины. Какую помощь ты можешь предлагать? — О, ты еще удивишься ее способностям, — тихонько пробормотал Круз. — Долговечность корабля измеряется мгновениями, — продолжала Килер. Если мы останемся здесь, то непременно погибнем. Мы должны совершить прыжок, опираясь на веру, Натанель. Если мы верим в волю Императора, то обретем спасение. — Ты толкуешь о слепой вере в иллюзии, — не сдавался Дёциус. — Ты не можешь знать, останемся ли мы в живых. «Могу». Ответ Кейлер был преисполнен такой спокойной уверенности, что заставил космодесантника умолкнуть. От пульта управления донесся голос Воут. «Капитан, поле Геллера вокруг корабля не поддается стабилизации. Возможно, нам придется прервать варп-прыжок. Если мы войдем в материю, оно может окончательно исчезнуть, и корабль останется без защиты». «Натанеэль, у тебя нет другого выбора», — негромко сказала Кейлер. «Мы не будем прерывать операцию, офицер!» Горо заметил, как от потрясения изменилось лицо Диоциуса. «Продолжаем переход!»